Глава 21. первая Мэрлин стоял, заложив руки за спину, и, наблюдая, как гигантский прокаженный король неловко возится с ключами на поясе. «Чертовски маленькие штуки!» — пробормотал тот. Наконец Рогану удалось провернуть ключ в замке. Он толкнул огромную железную дверь, и завизжали петли. Мерлин пропустил короля вперед и последовал за ним на почтительном расстоянии. «Ну, как тебе?» — прошептал Роган. В голосе его звучала безмерная гордость. Глазам Мерлина предстали залы сокровищ прокаженного короля, знаменитая желанная пещера, полная бесценных, краденных реликвий. Его взгляд скользил по золотым чашам и кольцам с драгоценными камнями, рубиновым скипетром и церемониальным щитам и, наконец, остановился на древнем скелете, обёрнутом цветами. В глазах скелета вспыхнул зеленый огонек то было отражение пламени Фейри, фейре, пылающего в жаровне напротив мумии. «Великолепно!» — ответил Мерлин. Рука прокажённого короля целиком накрыла плечо Мерлина и часть его спины, когда Роган потянул волшебника в сторону самых любимых артефактов. Он указал на шкатулку, усыпанную драгоценными камнями. Реликварий Септимия-младшего. Рубины голубой крови, которые... «Можно добыть только в монгольских горах», — продолжил Мерлин. Руган удовлетворенно кивнул. «Очень неплохо». «Стыдно признавать, но я так мечтал увидеть эту легендарную сокровищницу», — сказал Мерлин. «А это, кажется, чаша Кэридвен». Он пересек комнату и склонился над золотой чашей. Прокаженный король тяжело ступал за ним. Казалось, лесть совершенно очаровала его. «Именно». «Ведьма, предложившая мне ее, утверждала, что это Грааль. Но я, разумеется, понимал, что в мои руки попало нечто более ценное. Ну, вот и она». Руган вздохнул, останавливаясь напротив обвитого цветами скелета. «Могу я...» Он нетерпеливо протянул руку. «Ну, конечно». Мерлин передал колье, и прокаженный король осторожно застегнул его на шее скелета. Он отступил на шаг, любую с видом. Посмотри, как пламя в Фейри играет на драгоценных камнях. В самом деле, великолепное пламя, согласился впечатленный Мерлин. Только самое лучшее для нас, а, Мерлин? Только самое лучшее, глаза Мерлина задержались на жаровне с пламенем в Фейри. Роган поскреб подбородок, с наслаждением глядя на скелет. Теперь ты полностью одета, моя королева. Он одобрительно пихнул Мерлина локтем, едва не сбив его с ног. Отряхнувшись, Мерлин кивнул. При жизни она была еще прекраснее. Летящие рыжие волосы, молочно-белая кожа. «Ты был с ней знаком, старый пес. Руган усмехнулся, предвкушая историю. Мерлин покачал головой. «Этот разговор, мой дорогой друг, я бы предпочел вести за кружкой хорошего вина». Несколько часов спустя Мерлин восседал на почетном месте за пиршественным столом Ругана, который представлял собой дубовое чудовище, окруженное осыпающимися тронами из разных эпох. Вокруг сновали прокаженные в ливреях с уродством всех форм и размеров. Настроение за столом переменилось. На лице Рогана застыло кислое выражение, он сутулился в огромном кресле и зевал, пока Мерлин наполнял его кубок, расплескивая вино по полу посреди напыщенной тирады. «И с Карлом Великим так было всегда. Я сказал ему, это ошибка доверять церкви. Я сказал, однажды у них появятся собственные идеи, они свергнут тебя самого. Но разве он меня послушал? Куда там? Это вечная проблема с королями смертных». Глаза у Ругана понемногу закрывались. «Угу», — пробормотал он, не вслушиваясь. «Они всегда уверены, что им виднее». Мерлин вскочил со стула и снова наполнил свой кубок, забыв, что там уже было вино, отчего оно еще больше растеклось по полу. «Чёртовы идиоты! Поверят всякому, кто скажет то, что они хотят услышать. Но довольно». «Да, довольно», — согласился Руган. Мерлин приблизился к прокаженному королю. Довольно, мы плясали под их дудку и успокаивали их красивой ложью. Наш союз свергнет их ложных богов. Мы снова станем их истинными повелителями. Он грохнул кубком перед руганом, опрокинув кувшин с вином на колени королю. К черту богов! Мерлин! Прокаженный король вскочил, слуги окружили его. Мерлин попытался помочь очистить одежды короля, но запутался в складках мантии. «Мне жаль, я...» «Позволь». Он практически рухнул на руки Ругану. «Да ты пьян», — усмехнулся прокаженный король. Мерлин ухватился за плечи Ругана, стараясь не упасть. «А ты, на удивление, хорошо держишься на ногах». Руган отступил на шаг, позволив Мерлину упасть на колени. «Весьма поэтично». Заметил он, делая знак слугам. «Заберите его с глаз моих и дайте проспаться. Посмотрим, на что он сгодится с утра». Прокаженные подхватили наполовину отключившегося Мерлина под локти и потащили прочь. «Отпустите меня, скоты!» Драматично кричал Мерлин, высвобождая правую руку и прячев потайной карман на рукаве украденные ключи от сокровищницы Ругана.